Обезглавленный пассажир. Уединившись в кабинете, Ардашев любил погружаться в тишину. Не столько в тишину внешнюю, сколько во внутреннюю. Ему нравилось прислушиваться к своим ощущениям. Они рождались вроде бы ниоткуда. и казалось бы, бессмысленного созерцания предметов или явлений. Внимание присяжного поверенного мог привлечь случайный солнечный зайчик, пойманный медным маятником часов и носившийся по обоям в безнадежной попытке остановиться. Или оплавленная свеча в жерандоле, которая точно ревматическая старуха, корчилась в тяжелых муках и была не в силах распрямиться. В такие минуты, И возникали первые строчки его рассказов. Обычно все начиналось с одного единственного неприметного слова, определяющего все предложение. Стоило ему появиться, как перо, точно живое, начинало бежать по строчкам и едва поспевало за словами. Бумага, будто парус, поймавший ветер, несла полет воображения в неизведанное море литературного сюжета». И лишь необходимость макать в чернильницу крохотный кусочек скрипучего металла замедляла бег мыслей начинающего писателя. Когда первый лист был уже почти исписан, послышалось треньканье механического звонка в передней. «Ну вот», — вынурнув из воображаемого мира, подумал с сожалением адвокат. «Принесла кого-то нелегкая». А еще через несколько секунд раздался стук в дверь, и на пороге появилась горничная Варвара. «Клим Пантелеевич, к вам доктор Нижегородцев. Примите?» «Да, конечно». Николай Петрович Нижегородцев – один из немногих, кого Ардашев был готов видеть в любое время. Судьба их свела случайно, но с первых же минут знакомства он понял, что врач Его человек. Клим Пантелеевич давно разделил всех людей на две категории. Мой человек и не мой человек. Последних было, конечно же, большинство. Но тут уж ничего не поделаешь. Приходилось приноравливаться к окружающей действительности. Стоит заметить, что с некоторых пор присяжный поверенный создал себе собственный мир, или, сказать точнее, Вполне удобное общество, в котором он и жительствовал. Жена Вероника Альбертовна, горничная Варвара и персидский кот-малыш. Нет, нельзя сказать, что Ардашев был типическим мизантропом, ведь работа присяжного поверенного окружного суда этого не допускала, да и журфиксы у Высоцких он не пропускал и синематографическими сеансами в биоскопе не брезговал. Не без преферанса за ломберным столиком и русской пирамидой за столом бильярдным. Для карт и бильярда Клим Пантелеевич соперников не выбирал, а вот для шахмат другое дело. Сидеть несколько часов за доской с малоприятным человеком — удовольствие сомнительное. Тут важна некая родственность душ или, по крайней мере, единство взглядов твоего визави. Да и двигать фигурки из слоновой кости адвокат предпочитал у себя дома, в хорошую погоду в беседке, а в ненастье — в кабинете так что далеко не все знакомые ардашевых удостаивались чести разыграть сицилианскую защиту или ферзевый гамбит с отставным сотрудником МИДа. Другое дело нижегородцев. Человек скромный и интеллигентный, почти чеховской наружности, если не считать слегка заметную расположенность к полноте. С первой же встречи он проникся Кардашеву уважением. А стоило ему увидеть, как приехавший в Ставрополь столичный адвокат мастерски расследует преступление, то к названному чувству добавилось и восхищение. И теперь доктор считался вполне своим в доме номер 38 на Николаевском проспекте. Медикус, надо отдать ему должное, старался не злоупотреблять гостеприимством и не тревожить отставного коллежского советника без лишней надобности. В особенности не рекомендовалось наносить адвокату визиты по воскресеньям, когда Клим Пантелеевич после возвращения из Успенской церкви предавался литературным занятиям. Только вот сегодня, как назло, было второе воскресенье августа 1908 года. «Доброго дня, Клим Пантелеевич!» Переступая с ноги на ногу, вымолвил гость. «Знаю, что оторвал вас от любимого дела, но, как говорится, не извольте гневаться». «К чему все эти извинения, Николай Петрович?» Поднимаясь со стула, перебил доктора Ардашев. «Проходите, присаживайтесь в кресло, а я вам свежие вишневые наливочки налью и угощу осетинским сыром». «Без этого церемониала я, как вы знаете, серьезного разговора не начинаю. А вы, как я заметил, именно с таким намерением и пожаловали». Присяжный поверенный вышел, дал распоряжение горничной и, воротившись, достал из шкафчика хрустальный графин. «Вероника Альбертовна большая мастерица по части изготовления наливки из шпанской вишни. Секрет этот достался ей от матушки». Тут же отворилась дверь. Варвара поставила на стол тарелочку с порезанным сыром и приборы. Клим пантелевич наполнил рюмки. «Ваше здоровье!» «И вам здравствовать!» Прикрыв глаза, Ардашев не торопясь дегустировал живительную влагу. Когда рюмка опустела, он закусил кусочком сыра и, откинувшись в кресле, сказал. нус слушаю вас внимательно». «Даже не знаю, с чего начать», — неуверенно выговорил доктор. «С конца, дорогой мой, с конца. Это всегда экономит время». «Ну, хорошо», — пожал плечами Нижегородцев. «Как скажете?» «На днях стало известно, что по городу в экипаже разъезжает обезглавленный труп». «То есть как это «разъезжает»?» Выпрямляясь в кресле, спросил адвокат. А так, еще второго дня по Ставрополю ходили слухи, что где-то у Иоанна Мариинского монастыря по расплывшейся от дождя и грязи дороги тащилась странная коляска, запряженная пегой лошадью. Монашка, шедшая в город, утверждала, что на козлах кучера не было, а на пассажирском месте сидел труп без головы. Который и погонял лошадей Естественно, никто этим бреднем не поверил Но вчера ночью в полицейский участок Залетел испуганный извозчик Старик точно не в себе был И клялся, что как раз мимо него И проследовал экипаж С обезглавленным пассажиром Мол, извозчик клевал носом На госпитальной Как вдруг услышал стук копыт на мостовой Повернувшись, увидел, что едет коляска без возницы Когда пригляделся, то заметил в ней господина со скрещенными на груди руками. Со стороны могло показаться, что седок барыню танцевать собирается. Все бы ничего, да только головы у него не было, и вся одежда залита кровью. В общем, на всякий случай, в тот район послали городового. Все улицы они изъездили, но странного экипажа так и не отыскали. А утром в участок прибежала молошница. От страха тетка тряслась и плакала, когда ее водой отпоили. Она поведала, что на театральной проехала коляска, в которой развалился обезглавленный мертвяк. А руки у него крест-накрест были, точно вот-вот в пляс пустится». Сами понимаете, от полицейского управления до театральной улицы рукой подать Послали туда аж трех городовых на полицейской пролетке Но никакой коляски с покойником не нашли Когда совсем рассвело, экипаж-призрак увидели на Армянской улице Под окнами купца Саркисова Рыжая кляча притащилась к своему дому и щипала в палисаднике траву Обезумевшая хозяйка узнала в окровавленном покойнике обезглавленного мужа. «Сами понимаете, что тут началось!» «А вы разве ничего об этом не слыхали?» Врач удивленно приподнял брови. «Представьте себе, нет!» «Хотя...» — Ардашев на миг задумался... Варвара что-то подобное рассказывала супруге, но я не счел нужным даже обращать на это внимание, потому что каждый раз, когда прислуга возвращается с Нижнего базара, у нее появляются новости, и, как правило, одна страшнее другой. Нет, на этот раз все произошло на самом деле. Завтра об этом наверняка напишут местные газеты. Вчера бдолагу Саркисова похоронили в закрытом гробу. Голову, как вы понимаете, так и не нашли. Власти завели дело об убийстве, а сегодня утром каширин Полиничка и судебный следователь Леечкин прибыли домой к Василию Никаноровичу Безобразову. Он держит магазин музыкальных инструментов на Александровской. И провели обыск. Они нашли какие-то бумаги и сразу его арестовали. По их словам, он подозревается в убийстве купца Саркисова. Все это происходило на моих глазах. Я как раз осматривал его супружницу, Татьяну Павловну. У нее вот-вот роды должны начаться. Пятого ребенка ждут. Василий никонорович так расстроился, что ничего толком в свое оправдание и сказать не мог. Все жену утешал. «Успокойся, родная, это ошибка, они разберутся и сегодня же меня отпустят». Правда, уже потом, перед самой дверью, Безобразов шепнул мне на ухо, чтобы я к вам за помощью обратился. Но Каширин услышал его слова, рассмеялся в голос и сказал, «Тебе, душегубец, теперь сам Господь не поможет, а не то, что пришлый адвокатишка». «Вы уж простите, Климп Пантелеевич, что я все дословно передаю, но иначе...» «Ничего-ничего, продолжайте». А когда они ушли, Татьяна Павловна... «Передала мне для вас вот это». С этими словами доктор вынул из внутреннего кармана пиджака увесистый почтовый конверт и положил на столик. Она так и сказала. «Примите, — говорит Николай Петрович, гонорар для господина присяжного поверенного. И не сочтите за труд, передайте ему мою просьбу. Если уж мужа обвиняют в убийстве Саркисова, а он, я это точно знаю, не виновен то пусть господин адвокат попытается выяснить, кто же все-таки настоящий преступник. Даст бог повезет, а нет, я к господину Ардашеву претензий иметь не буду. Пусть не беспокоится. Так что, Клим Пантелеевич, соблаговолите сей гонорарий принять». Ардашев взял конверт, повертел его в руках и, бросив на стол, заметил. А не просто будет безобразово из этой истории выпутать. Чувствую, глубоко он увяз. «Простите, что вы хотите этим сказать?» Доктор воззрился на собеседника вопросительным взглядом. Он и впрямь был знаком с Саркисовым давно, по крайней мере, не менее двух лет. «Вы хотите сказать, что вы видели их вместе два года назад?» Помилуйте, Николай Петрович, наполняя рюмки, воскликнул Ардашев. В шестом году я еще и не задумывался о приезде в Ставрополь. Не до того было. Полагаю, вам кто-то рассказал об этом? Клим Пантелеевич покачал головой. Саркисов? Нет, не имею чести знать. Безобразов. Я с ним лишь раскланивался при встрече, и не больше. Значит, это... Гипотеза? Нет, это бесспорный факт. Но на каком основании вы беретесь утверждать, что жертва и предполагаемые убийца были знакомы не менее двух лет, если никто вам об этом не сообщал, с Безобразовым вы об этом не говорили, а Саркисова вообще никогда не видели? Откуда вам это известно? От вас, дорогой Николай Петрович, от вас. Как это... Широко раскрыв от удивления глаза, пробормотал из эскулап. Ардашев взял конверт, повертел его в руках и передал Нижегородцеву. Смотрите, супруга Безобразова положила деньги в один из конвертов, оставшихся после обыска. Оно и понятно, дама расстроилась, и ей было не до условностей, однако обратите внимание, отправитель Арам Р. Саркисов. Пятигорская улица, дом 5, получатель, безобразов, ВН. Адрес хорошо читаем. Да и письмо заказное стало быть важное. Согласно дате на штемпеле, послание отправлено 25.06.1906 из Георгиевска. Прибыло в Ставрополь 29.06.1906 года. Наверняка конверт успел побывать в руках и у Пленичка, и у Леечкина, но по какой-то нам неведомой причине он полицию не заинтересовал. Может, письма внутри не оказалось, а может, нашли более любопытную корреспонденцию. Не знаю. Не исключено, что за давностью лет посчитали конверт малоинтересным, хотя уже по его наличию можно судить о том, что отношения между покойным и безобразовым были непростые. Что вы имеете в виду? А стали бы вы хранить чей-то конверт двугодичной давности? Любовная переписка не в счет. — Вряд ли. — Вот. А зачем нужен старый адрес отправителя, если он, судя по вашим словам, поселился в Ставрополе на Армянской улице? — Трудно сказать. — А вот и нет. Видимо, между ними были какие-то финансовые отношения, которые достаточно долго продолжались. Вот решил Безобразов сохранить на всякий случай конвертик с адресом из Георгиевска. Мало ли что. Вдруг разыскивать компаньона придется. «Предположу, что Безобразов мог судить Саркисову какую-то сумму под проценты, либо товар какой-то отпустил. Тут бы хорошо с самим подозреваемым поговорить, но, к сожалению, встретиться с ним я смогу только в суде, если, конечно, таковой состоится». «Да, чуть не забыл. Жена Василия Никаноровича сказала Леечкину, что никакого Саркисова она не знает» ардашев поднялся, подошел к окну, отодвинул портьеру и, разглядывая улицу, выговорил задумчиво. «Вероятно, так и есть. Хотя...» «Что?» «Не исключено, что она не случайно положила деньги именно в этот конверт». «Думаете, хотела дать намек?» «Трудно сказать, но все-таки что-то здесь не сходится». Сдается мне, что без разговора с полиничкой не обойтись. Слишком мало у меня исходных сведений, чтобы делать серьезные выводы. Пожалуй, стоит прогуляться до полицейского управления. А что, Николай Петрович, составите компанию? С удовольствием. Тогда не будем терять время. Надеюсь, он еще на службе. От дома Ардашевых до полицейского управления всего ничего. Каких-нибудь минут двадцать ходу, да и то, если идти не спеша, раскланиваясь со встречными знакомыми. Выбрасывая вперед трость, клин Пантелеевич неспешно прогуливался по бульвару. Время от времени он останавливался, доставал из кармана сюртука жестяную коробочку с надписью «Георг Ландрин», извлекал цветную конфетку и, положив ее под язык, следовал дальше. Нижегородцев из вежливости тоже замедлял шаг, ожидая, когда его спутник продолжит движение. Он понимал, что в эти минуты Клим Пантелеевич опускался на самое дно размышлений, и его не стоило тревожить пустыми разговорами. Надо признать, что доктор чувствовал настроение адвоката. Наверное, поэтому иногда они могли гулять часами, не проронив ни слова. Жара уже спала, и от деревьев веяло прохладой. Николаевский проспект представлял собой длинный бульвар с высаженными по обеим сторонам вязами, липами и каштанами. Он начинался от Тифлисских ворот восточной границы города и тянулся вверх на полторы версты до здания окружного суда – По обеим сторонам широкой асфальтированной дорожки стояли лавочки. На одной из них, почти напротив соборной лестницы, в прошлом году Клим пантереевич обнаружил труп местного коммерсанта Соломона Жих. За несколько дней до этого покойный напросился на прием к приехавшему из столицы адвокату. Заплатив солидную сумму, он обратился с весьма странной просьбой. Попросил найти своего будущего убийцу. Согласитесь, ничего себе предложеньица! Клим Пантелеевич тогда лишь пожал плечами и промолчал, полагая, что через некоторое время этот странный субъект с потными ладонями вернется за оставленными деньгами. Но мир непредсказуем. Все случилось именно так, как того боялся визитер. Его нашли мертвым на самой оживленной улице города — Смерть наступила от удавки, сделанной из фортепьянной струны. Убили средь бела дня. Это было первое большое расследование Клима Пантелеевича. Позже Ардашев, как не чуждая литературному труду персона, окрестил те события «маскарадом со смертью». Именно так он и назвал бы свой будущий роман, описывающий события прошлого года. И это наверняка бы случилось, не появись перед ним местный писатель Илья Кургучев, который и поведал миру о расследованиях присяжного поверенного Ставропольского окружного суда на страницах Северокавказского края. Как бы там ни было, но за последнее время Ардашев умудрился раскрыть с десяток злодейств. «Роковая партия», «Смерть антрепренера», «Серый монах», «Демон», «Кавказский скорый» Рассказы Кургучева выходили один за другим, и тиражи газеты неуклонно росли. «Да, всякое было в моей жизни», — думал бывший дипломат. Но вот дело об обезглавленном труппе, усаженном в коляску, еще не попадалось. «А вон и Полиничка!» — указывая на человека, спускающегося вниз по ступенькам соборной лестницы, проговорил Нижегородцев. «Собственной персоной», — кивнул Ардашев и зашагал навстречу. Приблизившись, начальник сыскного отделения улыбнулся и, протягивая руку, воскликнул. «Ага! Вижу, что Николай Петрович выполнил просьбу Безобразова. Не прошло и нескольких часов после его ареста, как лучший адвокат губернии уже торопится к полицейскому управлению». Сразу видно профессионалиста — Разведя руки в стороны, вымолвил Ардашев. «Прочитали наши мысли точно книгу». «Ну вот, значит, и вторая моя догадка верна. Раз вы шли в полицейское управление, то надеялись встретиться со мной, дабы узнать детали по делу об убийстве Саркисова, потому как ни Леечкин, ни тем более мой помощник Каширин вам ничего не скажут. Они тайну следствия блюдут свято». Я прав. Бесспорно, так как второе предположение есть следствие первого. Эх, Клим Пантелеевич, ведь знаете, как старик Полиничка вас уважает. Вот и пользуетесь моей добротой. Хотя он лукаво сощурился, я вашей пользуюсь чаще. Уж скольких злодеев, благодаря вам, мы на каторгу отправили. Несчесть. Повыявили кровопийцев, как клопов со старого дивана. Недавнее дело Бельского, как сейчас перед глазами стоит. Не разгляди вы след от гвоздика на рамке картины, сидел бы я уже на пенсионе доскучал. А душегуба-отравителя в прошлом месяце как раскрыли? Он же паршивец весь город в страхе держал. Да, ловкого его тогда на бильярде разделали, помните? Круазе! «Тош не удар был, а волшебство!» Полиничка покрутил на фиксатуаренный ус, вздохнул и спросил. «С вашими способностями шли бы в судебные следователи, ведь такой талант пропадает!» «Благодарю за добрые слова, Ефим Андреевич. Но это не для меня. Уж больно я не люблю, когда над головой ежедневно висит домоклов меч начальства. Другое дело адвокат, птица вольная, независимая». «Ну да, ну да. Здесь ваша правда. Я вот только что полицмейстеру докладывал, что убийцу Саркисова поймали. И что вы думаете, поблагодарил он старика Полиничка за отменную работу?» «Нетс!» «Смотри, — говорит Ефим Андреевич, — не ошибись. Леечкин следователь молодой, неопытный, на накуролесит такого, что ого-го! А крайними перед губернатором все равно мы окажемся...» «Стало быть, вы уверены, что Безобразов убийца?» «Так оно и есть!» Полиничка махнул рукой точно с шашкой и полез в карман за табакеркой. «Другого искать не надо. Мы у него письмо Саркисова обнаружили, в котором тот предлагал Безобразову встретиться вечером за городом на въезде. Там, видать, Саркисова он и порешил, и голову отрезал, чтобы труп не признали». «От саркисовских писем у него нашлось штука восемь или десять. Кое-что изъяли, кое-что оставили». «Письмо из Георгиевска было?» — осведомился сардашев «Да», — растирая между пальцами душистый табак, подтвердил сыщик. «А вы откуда об этом знаете? Супружница арестованного наболтала». «Нет, я с ней не встречался». Это лишь моя догадка, но поскольку она верна, смею предположить, что адрес, скорее всего, был написан карандашом, да?» Полиничка уставился в землю, силясь вспомнить. Наконец ответил. «Точно, карандашом. Я еще подумал, странное дело. Письмо пером писала, адрес карандашом». Довольный тем, что память его не подвела, Полиничка принялся забивать нос зельем. «Обратный адрес на письме значился Георгиевск, улица Пятигорская, дом 5, так?» «А вот этого, Клим я уж точно не... не... не...» Полицейский вынул фуляровый платок и зашелся бесконечной чередой чихов. Когда на его глазах выступили слезы умиления, он тщательно высморкался и закончил фразу «Не помню, простите». «А какое, позвольте узнать, это имеет значение? Может, еще и про штемпели спросите?» «Именно. Окажите услугу Ефим андреевич уточните три момента – обратный адрес, даты и штемпели». Все материалы находятся у Леечкина. Стало быть, надо идти к нему в следственную камеру». «Эх, Клим Пантелеевич, не жалеете вы меня гонять старика по улице?» «Да и какой в этом смысл, если и так понятно, что спор у них разгорелся из-за денег?» «Задолжал Саркисов Безобразову. Это, кстати сказать, подозреваемый признал. Правда, дальше все отрицает. Саркисова я не видел». Прождал его с полчаса и обратно поехал. Полиничка взмахнул руками. ну ведь врет! Нет у него свидетелей, он на своей пролетке прикатил, взял бы извозчика другое дело, хотя...» «Что?» Саркисов в письме просил, чтобы он один на встрече был. Задумчиво проронил начальник сыскного отделения. «Мол, не стоит судебную тяжбу затевать, все промеж собой решим. Давай встретимся восьмого числа в восемь вечера за Аградом. Скажу вам честно, там письма-то того, всего две строчки. Тогда не пойму, на каком основании вы задержали Безобразова. То есть как, на каком? На самом, что Нина, есть железном. Супружница Саркисова поведала нам, что в пятницу восьмого дня... Муженек ее покойный поехал с хозяином музыкального магазина встречаться. Сирич с господином Безобразовым. Они перед этим даже кабанчика зарезали и дом продали, чтобы с ним рассчитаться. Покупатель расплатился с Аркисовым передаточным векселем русско-азиатского банка на сумму 8 тысяч рублей, но домой не в тот ни на другой день он так и не вернулся вдавать теперь голосит мужа убили вексель пропал и ей с дома съезжать надобно вот уж действительно беда не приходит одна а что безобразов показал по поводу долга сколько ему саркисов задолжал десять тысяч рубриков представляете я и за пять лет столько не заработаю «Арестант от всего отказывается, плачет, говорит, что мы на него навет возвели. А куда отрезанную голову, дел не признается. Но рано или поздно мы ее отыщем. Не сомневайтесь». «У Безобразова в таком случае тоже должны были следы крови на одежде остаться. Нашли что-нибудь?» «Нет, пока ничего такого не отыскали». Полиничка потоптался на месте и вымолвил с грустью. «Устал я от вашего допроса». «Так что, господа, мы идем к Леечкину или нет?» «Да-да, конечно, тут ведь рукой подать». Судебные следователи располагались через дорогу от окружного суда в верхней части Николаевского проспекта. Дорога не заняла больше десяти минут. Ордашев и Нижегородцев уселись на лавочку, ожидая возвращения Полиничка. Ефим Андреевич не заставил себя долго ждать. От внимания присяжного поверенного не ускользнуло, что главный городской сыщик был несколько расстроен. Не говоря ни слова, он плюхнулся рядом с Ардашевым. Прошла минута, другая, но полицейский все молчал. — Итак, Ефим Андреевич, что скажете? — не выдержал доктор. — Чепухенция непонятная. Рассматривая носки своих поношенных туфель, пробурчал полицейский. «Обратный адрес указан не здешний, а тот, который вы упомянули. георгиев Георгиевск, улица Пятигорская, дом 5. Отправлено 06-08-07. Адресату поступило уже на следующий день. Но оба штемпеля наши, Ставропольские». Он пожевал губами и, откинувшись на спинку лавочки, изрек. «Могу допустить, что свое послание Саркизов написал еще там, в Георгиевске, но потом по какой-то причине забыл бросить в почтовый ящик и привез в Ставрополь. И уже отсюда отослал Безобразову». «Вы почти правы», — улыбнулся Ардашев и, не давая Полиничка опомниться, спросил, — «А правда, что у него руки в локтях были связаны?» «Нет. Про руки крест-накрест — это сплетни. Народ, знаете ли, любит всегда эдакую перчинку ужаса добавить». Нет, этого и в помине не было. Жена Саркисова сказала, что когда она в окно узрела труп, то сразу потеряла сознание. Это потом ее кухарка водой отпоила. Соседи помогли тело снять и полицию известить. Позже и мы подкатили. Ох, скажу я вам, и смердил этот Саркисов. Мочи никакой не было рядом находиться. Да это и не удивительно ведь столько времени мертвяк в коляске трясся. А что врач указал в заключении? Вмешался в разговор Нижегородцев. Наш эскулап считает, что трупу несколько дней. По крайней мере, не меньше двух. Тут не мудрено и ошибиться. Сами видите, какие погоды нынче стоят. То дождь, то солнце. «А какова причина смерти?» Поинтересовался Ардашев. «Что вы имеете в виду?» Полиничка недоуменно поморщился. «Ему же голову отрезали. Секир башка, знаете ли!» Он провел ладонью по горлу. «Я хотел уточнить, нет ли каких-либо других повреждений на теле?» Пояснил присяжный поверенный. «Нет, наверное, нет». «Во всяком случае, про зектор ничего подобного не упомянул». «Благодарю вас, Ефим Андреевич», — вставая, выговорил адвокат. «Вы нам очень помогли». «Чем же это?» — недоуменно вопросил сыщик. «По-моему, все еще больше запуталось». «А на мой взгляд, тут все просто». Безобразов встретился с Саркисовым в условленном месте... Повздорили. Видать, спор из-за денег вышел. Вексель-то всего долго не покрывал. Вот и не сдержался купец и полоснул должника ножичком по горлу. Видимо, как раз в тот момент, когда Саркисов уезжать собирался. Потом испугался, и чтобы труп не опознали, отрезал ему голову и куда-то спрятал. Может, закопал, а может, и в пруду утопил. С места поспешно скрылся. Ценную бумагу с собой прихватил, но не учел убивец, что лошадка рано или поздно коляску к дому Саркисова притащит. Вот и весь сказ. «Да ну вас!» Он махнул рукой и поднялся. «Прав, Антон Филаретович, вечно вы выдумываете всякие небылицы. Пойду я. Желаю здравствовать». «Честь имею». Дождавшись, пока Поленичка удалится, Нижегородцев заметил. «Ох, и раздосадовали мы старика, если он Коширина вдруг вспомнил. Ведь знает, что он вас недолюбливает, а все равно упомянул». «Я на него не в обиде. Как-никак, благодаря Ефиму Андреевичу, многое начинает выясняться». «Разве? А мне, признаться, кажется, что в некотором роде начальник сыскного прав. Все еще более усложнилось, не так ли?» Доктор посмотрел на Ардашева вопросительным взглядом, надеясь, что тот спустится в объяснение. «Погодите, мой друг, рано еще прогнозами делиться. Кстати, Николай Петрович, а не хотите сегодня со мною попутешествовать?» «А куда, если не секрет?» «В Армавир». Присяжный поверенный достал из кармашка золотой мозер и, щелкнув крышкой, изрек. «Поезд отходит через три часа». «Если поторопимся, вполне успеем». «А обратно когда?» «Завтра вернемся». «Я готов», — безрадостно выдавил из себя слова доктор. «В таком случае, без четверти девять встречаемся на вокзале. За билетами я Варвару пошлю». «Хорошо». «Тогда не стоит терять время. До встречи». Клим Пантелеевич достал коробочку «Монпансье», Выбрал очередную сладкую жертву и отправил ее в рот. Выбрасывая вперед трость, адвокат зашагал вниз по Николаевскому проспекту к дому с надписью «Страховое общество Россия». Черная плащаница ночи окутала армавир. Лунный свет, пытаясь пробиться сквозь толстую стену облаков, освещал только крыши домов и верхушки деревьев, но до земли так и не смог добраться. Потухшие витрины дорогих магазинов бульварной улицы смотрелись мертвыми глазницами. Керосинно-калийные фонари, расставленные на почтительном расстоянии друг от друга, Освещали не более сажени вокруг, и потому все остальное пространство между ними казалось погруженным в свинцовую темень августовской ночи. И только шелест листьев в садах да терпкий запах степных трав, принесенный легким ветром, напоминали об уходящем лете. Где-то на окраинах селения слышался лай сторожевой собаки и испуганный крик разбуженных домашних гусей. Издалека... Почти от самого вокзала доносилось мерное постукивание конских копыт по мостовой. Одинокая коляска проследовала до помпезного четырехэтажного здания большой московской гостиницы и остановилась у парадного входа. «Благодарю, любезный», — проговорил один из пассажиров и, оставив в вознице полтинник, вышел из экипажа. За ним к входной двери направился его спутник вестибюле гостиницы, услужливый портье, выдавая ключи, заполнял карточки гостей. Комната номер 305. ардашев Клим Пантелеевич, присяжный, поверенный Ставропольского окружного суда. Комната номер 306. Нижегородцев Николай Петрович, частно практикующий врач, жительствует в Ставрополе. Он натянуто улыбнулся и выговорил. Завтрак с 8.30 до 10. Блюда подаются в ресторане и летнем саду. «Счастливого отдыха, господа!» «Благодарю», — вымолвил Клим Пантелеевич. Вместе с Нижегородцевым они направились к лестнице. Поднявшись на третий этаж, Ардашев провещал. «Итак, доктор, нам предстоит непростой день на завтрак». Мы уж точно не успеем, потому что с утра нам придется наведаться в полицейский участок. Зато позже я вам гарантирую приличный обед в одном из местных ресторанов. Надеюсь, будет повод отметить окончание расследования дела по убийству Саркисова. Итак, встретимся внизу в 7.30. «Хорошо. Я попрошу портье разбудить меня телефонным звонком в 7». «Но, может быть, выехать хоть намекнете, кто все-таки убил этого армянина?» «Утро вечера мудренее, не стоит торопить события». «А что, если Саркисова имела любовника, который и убил ее мужа?» Продолжал рассуждать доктор. «На мой взгляд, это вершин вполне убедительная. Вексель остался у них, а злодейство они списали на Безобразова». «К тому же я видел, что вчера вы заходили в страховую компанию. Думаю, вы хотели узнать, была ли застрахована жизнь Саркисова. Если это и в самом деле так, и выгодополучателем является его жена, то все ясно, без ее участия тут не обошлось». «Завтра вы все узнаете. Это я вам обещаю». «Да», — вздохнул Эскулап, — «вы не изменяете своим принципам» не посвящать в свой замысел, пока не откроется тайна. Отдыхайте, Николай Петрович, вредно засыпать с ворохом гипотез. От этого плохие сны грезятся. Спокойной ночи. В Армавирском отделении Русско-Азиатского банка, размещавшемся в угловом доме улицы генерала Засса, с самого утра царила суета. Служащие с грустными лицами сновали по вестибюлю, уткнувшись носами в бумаге. Оно и понятно. Понедельник — начало рабочей недели. За гостевым столиком сидели три скучающих посетителя. Важный господин явно европейского вида, с бритым лицом и едва заметной сединой. Дорогой костюм английского покроя, золотые запонки и черный муаровый галстук с бриллиантовой булавкой свидетельствовали о его достатке. Он был поглощен чтением восьмого номера журнала «Вокруг света». С противоположной стороны стола расположился серьезный мужчина в пенсне с небольшими усами и бородкой клинышком. Нервно подергивая правой ногой, он время от времени нетерпеливо поглядывал на часы, висевшие на стене. Рядом с ним, неподалеку от окошка кассира, скучал какой-то человек с жиденькими усиками и бритым подбородком. Одет он был по-купечески, суконные штаны заправленные в хромовые сапоги, шелковая сорочка с отворотом, перепоясанная тонким ремешком и пиджак. Из его правого бокового кармана торчала свернутая в трубочку газета. Откинувшись на спинку стула, он дымил папиросой и пялился в потолок, рассматривая лепные украшения стукнула входная дверь, и бородатый мужчина в котелке и пиджачной паре направился к кассе. В правой руке незнакомец держался квояж. Из внутреннего кармана он вынул какую-то бумагу и, передавая кассиру, сказал «Это вексель вашего банка. Извольте оплатить». «Так. Жиро на Саркисова Арама Робертовича. Паспорт есть? Жиро». Итальянский. Устаревший. Перевод Векселя Индосомент. Передаточная надпись на Векселе. Примечание автора. «Вот, пожалуйста!» Он передал в окошко документ. «Что ж, господа, маскарад окончен», — вставая, проговорил Ардашев. «Надо же! Покойный Саркисов собственной персоной!» — воскликнул доктор. «Вы арестованы!» — рявкнул полицейский. Он вынул из кармана малые ручные цепочки и, окольцевав оторопевшего мошенника, изрек. «Пройдемте со мной, милостивый государь!» туда глупо моргая, просипел тот. «На кину гору! Там наш участок стоит!» «А вексель? Вексель забыли! Он мой, отдайте! Вы не имеете права лишать меня собственности без судебного решения!» Возмутился задержанный. «Не волнуйтесь, Саркисов», — вмешался присяжный поверенный. «Судьбу этой ценной бумаги, как и всего вашего имущества, будет решать суд. Банк проверит ее подлинность и перешлет в Ставрополь судебному следователю Леечкину. Кстати, Ардашев посмотрел на часы. «Через четверть часа ваша дрожайшая супруга должна явиться в Россию за страховым возмещением по случаю вашей смерти». Как только она получит деньги, ее тут же арестуют. Начальник сыскного отделения пообещал мне, что сделает это самолично. «Безымянную могилу на Даниловском кладбище, откуда вы выкопали труп несчастного бродяги, уже нашли. По моей просьбе к кладбищенскому сторожу показали вашу фотографию». Он узнал в вас того человека, который приходил к нему несколько дней назад, чтобы перезахоронить якобы своего родственника. А вам надо б наторопиться, потому что господин Полиничка ждет звонка от своих армавирских коллег, дабы освободить несчастного Безобразова, томящегося в тюремном замке. Так что не мешкайте, любезный, ступайте, ступайте. Втянув голову в плечи, Саркисов поплелся к выходу. За ним с пустым саквояжем шагал полицейский, прекрасно сыгравший роль купца. Ардашев и Нижегородцев замыкали процессию. «Вот и все, Николай Петрович. Финита ля комедия», — устало выговорил Ардашев, выходя на улицу. «Дальше обойдутся без нашей помощи, а мы заслужили отдых. Так что пожалуйте в ресторацию». «Но позвольте один вопрос». Все вопросы только после рюмки водки. «Вы... вы будете пить водку?» – изумился врач. «А почему нет? Сегодня, пожалуй, подходящий повод». Клим Пантелеевич остановил извозчика и забрался в коляску. Рядом разместился нижегородцев. «Куда прикажете, барин?» – осведомился возница. «В ресторацию». «В какую?» «В лучшую, голубчик, в лучшую». «Ага, тогда в Париж». Стало быть, в Париж. И все-таки, что не говорите, дорогой Николай Петрович, а любой спиртной напиток должен быть связан с характером еды. Всем известно, что красное вино подают к дичи, белое — к рыбе, а вот водка лучше всего подходит к исконно русским закускам. Тут другое дело — К примеру, севрюга и семга без водки совсем не то, что с водкой, потому что лишь с ней эти кушанья раскроют все прелести своего вкуса. И даже если вы, положим, совсем не пьющий человек, но считаете себя настоящим гастрономом, то, пробуя русские блюда, вам надобно употребить рюмку водки». «Без этого никак нельзя, иначе вы не получите полного удовольствия от блюда и не ощутите всю гамму вкуса. Это все равно, что лимон без сахара пробовать. Но и тут есть свои нюансы». Клим Пантелеевич взял запотевший графин и наполнил крохотные рюмки. «Выпив водки, вы должны не закусывать» а вкушать еду. А потому наливайте этого 40-градусного зелья не больше напёрстка. Тогда вы сразу почувствуете её вкус. Ведь настоящая водка не имеет запаха, но пить её надобно не залпом, а маленькими глоточками. Тогда послевкусие водки не сольётся со вкусом еды, а дополнит его, точнее, присоединится к нему. Две-три таких вот крохотных рюмки за обедом или ужином вполне достаточно, чтобы получить наслаждение. Но хватит слов, давайте выпьем. Но прежде скушайте ложечку паюсной икры, потом законный глоток водки и снова икорку. Уверяю вас, вы почувствуете наслаждение. Ваше здоровье? Ваше здоровье! Николай Петрович в точности последовал совету ардашева и от наступившего блаженства прикрыл глаза. «Чудо чудное!» – тихо вымолвил доктор и, разомкнув веки, добавил. «Вы, как всегда, правы. Знаете, я давно заметил, что нет лучше средства от хандры, настия и плохих мыслей, чем рюмка водки и розеточка с паюсной икрой». «Красная, конечно, ей уступает». «Не скажите, с ней надо бы на иначе поступать. Заправьте ее мелко нарезанным зеленым луком, маслица прованского не забудьте, положите на хлеб и поднесите ко рту, но не ешьте, нет, а лишь вдохните аромат и сразу же опрокиньте рюмку холодной водки. В данном разе пить надо бы на залпом. Секунду-другую подождите» пока тепло дойдет до желудка, и уже после этого откусите кусочек. Блаженство рая!» «Ох, и умеете вы, Клим Пантелеевич, аппетитно гонять! Но, как бы мне ни хотелось выпить, все же желание вернуться к делу Саркисова его пересиливает». «Я и подумать не мог, что он жив. Как же вы об этом догадались?» «Да тут все просто. Если вы помните, с самого начала Полиничка сообщил нам две существенных вещи. Первая заключалась в том, что ради расчета с Безобразовым Саркисовы продали дом, но взамен получили не деньги, а вексель. Меня это сразу насторожило, поскольку, как вы понимаете, сделки с ценными бумагами всегда связаны, пусть и с небольшим, но все-таки риском». «Срок погашения векселя здесь тоже играет не последнюю роль. Из этого я заключил, что они очень торопились и пошли на все условия покупателя. Второй момент. Адрес. Его указали карандашом, а не чернилами, в отличие от самого письма». «Ну и что? А может, у него чернила кончились или перо сломалось?» «Такие обстоятельства исключать нельзя, но согласитесь». Они маловероятны. Дело скорее в другом. Карандашная запись, как вы знаете, влаги не боится, а чернила на бумаге от воды растекаются. В прошедшие дни, в частности, 6 августа, шел дождь. Вы еще сами упомянули, что по расплывшейся от дождя и грязи дороги тащилась странная коляска, запряженная пегой-лошадью. Помните? Вот Саркисов и побоялся, что конверт может под воду попасть. И тогда доказательство, что письмо адресовалось Безобразову, могло исчезнуть. Это меня с самого начала и насторожило. А дальше оказалось, что обратный адрес был указан Георгиевский. А письмо опустили в Ставропольский почтовый ящик. «А если гипотеза Полиничка верна?» мол, хотел из Георгиевска отослать, но забыл и потому, когда уже приехал в Ставрополь, вспомнил и на почту отнес. «Да бросьте вы право. Забыл отправить столь важное письмо, в котором он сообщает, что готов, наконец, рассчитаться по старым долгам, что продал дом и приготовил вексель. Разве такое возможно? И вы в это верите?» «Не знаю», — пожал плечами доктор. В жизни всякое случается, но ваше предположение, признаюсь, более вероятно. Преступник заранее предполагал, что во время обыска у Безобразова обнаружат это послание. Да и жена Саркисова не забыла поведать полиции, с кем отправился навстречу ее покойный муж. Безусловно, письмо было написано в Ставрополе, Здесь же его и бросили, а Георгиевский обратный адрес указали для того, чтобы просьба о встрече в вечернее время на въезде в город показалась Безобразову вполне правдоподобной. «Еду, дескать, из Георгиевска. Вот и давайте, милостивый государь, поговорим за городом, пока не стемнело». Саркисову во что бы то ни стало требовалось вытащить кредитора к монастырю, поближе к лесу. «Но зачем?» – Нижегородцев откинулся на спинку стула. простите доктор Но иногда вы меня удивляете. По-моему, последующие действия мошенника вполне очевидны. Выходит, Саркисов все подстроил заранее? И безымянный труп вырыл, и переодел его потом, и обезглавил, и усадил в свою коляску? Несомненно. А кровь? Кровь на трупы откуда? Помните, Полиничка сказывал, что Саркисовы не так давно кабанчика закололи? Вот кровью этого кабана он заранее и облил одежду, в которую потом нарядил мертвеца. «Положим, что касается страховки, тут все ясно. Вы просто-напросто зашли в страховую компанию и все выяснили, так?» «Совершенно верно. Страховщикам мое расследование, сами понимаете, на руку, поэтому они от меня ничего не скрывали. Мне, конечно, повезло, что в воскресный день их контора была открыта». А вот откуда вы могли знать, что Саркисов появится в Армавире, а не в Георгиевске или, допустим, Пятигорске? Объяснение простое. Дом супруги Саркисовы продали за передаточный вексель Русско-Азиатского банка. В нем Арам Робертович Саркисов выступал в качестве индосатора, то есть деньги получить мог только он. Как я выяснил, ближайшая контора этого банка, куда можно быстрее всего добраться из Ставрополя, находится в Армавире. Поездом это занимает всего несколько часов. Кстати, ни в Георгиевске, ни в том же Пятигорске этого банка нет. «А как вы определили время его появления?» «Это несложно. 8 августа в пятницу у Саркисова и Безобразова должна была состояться встреча, на которую Саркисов, естественно, не приехал». К вечеру пятницы он уже откопал труп на Даниловском кладбище, отрезал ему голову и переодел в свою одежду, которую раньше облил кровью заколотого кабанчика. Дело было сделано. Лошадка плутала по Ставропольским улочкам и пугала случайных прохожих. Тем временем злоумышленник уже был на пути к Армавиру. Но вот не задача: Поезд из Ставрополя выходил в девять вечера, а Армавирский банк закрылся двумя часами раньше. В суббота и воскресенье выходные. Следовательно, появиться перед кассовым окошком он мог только сегодня утром, в понедельник. «А на какую сумму Саркисов застраховал свою жизнь?» «На пять тысяч». «Ого! Ну и аппетит у них!» Дом продали, пятитысячную страховку чуть не получили, и от главного кредитора почти избавились. Так ведь и смертоубийства никакого не совершили. Ну, подумаешь, безымянный труп выкопал, обезглавил, но потом ведь все равно его земле предал. Это, пожалуй, не так страшно, как мошенничество». «Вы правы». «М-да...» — раздумчиво выговорил Нижегородцев. Эта парочка вроде бы все учла, но проморгала одну пустяшную вероятность. Они не могли предположить, что делом обезглавленного седока займется непревзойденный адвокат ардашов Благодарю вас, Николай Петрович, за добрые слова. А не пропустить ли нам еще по рюмочке? К тому же севрюга горячего копчения изумительно Да, соблазн велик, от такой закуски грех отказываться. А мы не будем, ведь не зря же, говорят на Востоке, не поддашься искушению, не получишь удовольствия.